Глава двадцатая Возле черного входа в магазин, где рабы перекатывали бочки, судя по всему, пустые, вроде бы просто отдыхала, грызя орехи крепкими белыми зубами, одна из продавщиц. «У себя?» — спросил барон Лешек Гервест, сейчас одетый в одежду небогатого благородного. «Уехал», — также информативно ответила ему девушка — весело сверкнув глазами и отлипла попой от дверного косяка. Нового старого шефа их столичной резидентуры девушка-ниндзя, естественно, узнала, хотя и прибыла в Фистал недавно. Она была из последнего выпуска Центра подготовки. Лешек тоже уже был знаком с ней». Более того, он даже знал, что сначала в егеря, а потом и в ниндзя девушка попала по личной протекции самого Олега. И даже знал о том, что она однажды была близка с герцогом. Ниндзя не так много, все они выпускники одного центра подготовки, у них были одни учителя и есть только один господин, которого они все боготворят. Поэтому ниндзя очень много знают друг о друге. Как местный, самый большой начальник среди людей-соправителя, барон Гервест был посвящен в то, кто из новеньких сотрудников прибывает в Фистал и что они из себя представляют. Отвечать только о том, о чем их спрашивают, это одна из особенностей ниндзя, которую Лешек давно заметил. «Ялика, а подробнее, если можно?» — уточнил он свой вопрос. «Можно», — улыбнулась она, — мазнув глазами по рабам, закончившим перекатывать пустые бочки из здания магазина Монса под деревянный навес в углу обширного двора. «Бегом на склад!» — скомандовала она им, и, когда они шустро заскочили в здание, пригласила барона. «Проходите!» Господин Монс отлучился ненадолго. «Скоро будет!» Она, закрыв за собой дверь черного хода на тяжелый засов, провела его на второй этаж, где в самом дальнем краю длинного и широкого коридора был кабинет хозяина магазина, бывшего наемника Монса, являвшегося по совместительству и главой всей агентурной и торговой сетей герцога Сфорца, которым он стал, когда Лешек потребовался Олегу в Скове. Сейчас, после возвращения Лешека в Фистал, на долю Монса осталось только руководство торговыми делами. Такова была воля герцога-соправителя. Впрочем, Монс только вздохнул с облегчением. Он понимал, что особых талантов, в отличие от Лешика, в ведении всяких тайных дел у него нет. Пока поднимались по лестнице, барон Гервест невольно любовался видом ладной фигурки, одетой в весьма обтягивающее платье торговки, поднимающейся впереди него. Но даже не будь у него сейчас молодой, красивой и, главное, искренне любимой жены – Лешек вряд ли решился бы на флирт с девушкой-ниндзя. Он не то чтобы боялся или хотя бы опасался их. Просто с самого начала, как только он узнал и близко познакомился с этими совершенными орудиями убийств в руках Олега, ему, опытному бритеру, в их присутствии долгое время было не по себе из-за осознания факта того, что любой или любая из ниндзя легко может расправиться с ним одним из лучших столичных дуэлянтов голыми руками или используя какой-нибудь совсем посторонний предмет, и сделает это при необходимости очень быстро. Но отказать себе в удовольствии побаловать хотя бы свои глаза не смог. Ялика, которая, казалось, видела все вокруг, Разглядев взгляд барона, бросаемый им на то, что у нее чуть ниже талии, хихикнула и открыла дверь приемной. «Можете пройти в кабинет, а можете подождать здесь, на диванчике. Если вам что-нибудь нужно, я принесу». Она посмотрела на него с улыбкой. «Все, что мне нужно, здесь, смотрю, есть». Он взял в руки бутылку выдержанного кальвадоса, стоявшую на столе. «Рюмку мне найди». «Может, какой-нибудь закуски?» Все так же, улыбаясь, спросила Ялика. «Закуска градус крадет», — повторил он фразу, однажды услышанную от Олега. Приемная Монса была устроена так, словно это городские апартаменты благородного владетеля. Ничего удивительного в этом не было. Еще со времен прадеда нынешнего короля состоятельные простолюдины перестали скромничать, и часто превосходили благородных как богатством одеяний и дороговизной украшений, так и размахом роскоши своих особняков и апартаментов. В приемной бывшего участника похищения Ули все кричало о богатстве. Дорогие портьеры и шторы, мебель из винорской сосны, керосиновые светильники из серебра, сейчас, понятно, незажженные, И украшения из бронзы, все это было произведено в сфорце, даже стекла в узких, защищенных толстыми стальными решетками окнах. Сам Монс мог бы и обойтись более скромной обстановкой, но Олег настоял, чтобы все в магазине выглядело богато. Хозяин апартаментов появился меньше, чем через четверть склянки. Лешик успел посмаковать только пару рюмочек чудесного напитка. Лешек, наконец-то! Я тебя два дня жду. Крепко обнял Монс своего давнего командира, который не погнушался приподняться с дивана и раскрыть ему объятия. Несмотря на разницу в положении, Лешек был уже не просто благородным, а владетельным бароном, Монс же оставался простолюдином. Долгая совместная работа давно сделала их приятелями, и при разговоре друг с другом наедине они общались. По-простому, на «ты». Они оба сели на диван после того, как Монс извлек из шкафа вторую рюмку. Сам должен понимать, Лешек ухмыльнулся своей обычной гадкой улыбкой, которая раньше приводила Монса в содрогание. «Несчастье, постигшее нашего короля, требовало моего присутствия во дворце. Необходимо было утрясти кое-какие вопросы». Лешек не стал посвящать своего приятеля в перипетии интриг, которые сейчас бушевали при дворе, сообщил ему только главное. «Можешь меня поздравить? Государыня подтвердила мое назначение командиром полка». «Ого! Поздравляю!» — сказал бывший наемник. «Не думали мы, что все удастся так быстро. Прила помогла!» — он налил кальбадоса себе и шефу. «Причем здесь моя жена отверг предложение приятеля барон Гервест». Тут, скорее, наш герцог-соправитель помог. Не лично, конечно, а своим незримым присутствием за моей спиной. Монс чуть не подавился к Альбадосам. «Ты сказал ей, что послан в столицу Олегом?» Зачем-то перешел он на шепот, хотя за толстыми дубовыми дверями их разговор был не слышен. Да и наверняка за коридором сейчас присматривал кто-нибудь из ниндзя, может, даже та же Ялика. «Слушай, Монс...» Поморщился Лешек. «Я что, похож на дурака? Или ты королеву Клемению считаешь глупой?» «Конечно, я ни о чем таком не говорил. Зачем?» Клемения ведь была на нашем сприлой венчании. Она прекрасно осведомлена, что баронство Гервест находится в Сфорце. Но главное, она видела подарки, которые нам прислал герцог. Такие, сам знаешь, обычным вассалам не дарят. Королева посчитала нужным поддержать меня в назначении, потому что рассчитывает на положительную реакцию Олега, А его поддержка ей сейчас будет, ох, как нужна! Принц Анг, родной младший брат, пусть и сводный нашего короля, пока еще вряд ли знает о случившемся с Лексом, но скоро наверняка узнает, как узнает и их с Лексом общий дядюшка Ней Ревенор. До двора Таркского короля Плавия II, где они сейчас обретают, сведения обычно доходят очень быстро. Раздался стук в дверь, и через несколько ударов сердца вошел один из ниндзя в одежде купеческого приказчика. «Приехал управляющий дворцовым хозяйством», — доложил он Монсу. «Хочет с вами срочно встретиться». «Скажи ему, пусть подождет. Я еще не прибыл», — отмахнулся Монс. «Что, двор совсем поиздержался? Опять товары в долг просят?» — спросил Лешек, когда ниндзя вышел. Полученные королем от Олега деньги ушли на выплату долгов. Пусть долги короны банком соправитель погасил сам, но помимо этого были еще долги и перед армией, и перед поставщиками двора. Собираемость налога в виноре снижалась год от года, да и собранные налоги не всегда вовремя поступали в казну. А красиво жить хотелось и королю, и королеве». Сами бы они, конечно, не стали бы просить в долг товары из магазинов Монса, без них, по большому счету, можно было бы и прожить, но соправитель сам предложил Клемении неограниченный кредит, и, как женщина, королева не смогла отказаться. Да и король с удовольствием делал вид, что не знает, откуда и за какие средства его управляющий берет покорившие столицу товары из Форца». Господин отдал недвусмысленный приказ, сокрушенно покачал головой бывший наемник. Знаешь, я ведь как втянулся в эти торговые дела, как научился считать каждый тугрик или солигр, не совсем понимаю, чем иногда руководствуется наш господин. Если бы ты знал, на какую сумму уже одолжились король и королева. А тебе и не надо думать, дружище, прервал его лешек. Могу только сказать тебе фразу, которую я услышал однажды от него, когда с таким же нытьем к нему Армин приходил. «Не я для денег, а деньги для меня. Так что делай, что он тебе велел, и не забивай себе голову. Кстати, мне нужно будет от тебя, чтобы ты подготовил, я, собственно, за этим и зашел так незаметно, пару хороших подарков. Не слишком дорогих, но что-нибудь редкое из форца». «Все редкое и дорогое», — покачал головой Монс. «Но я постараюсь. Скажешь, для кого и за что?» «Двум очень полезным людям из придворных, которые помогли королеве принять насчет меня правильное решение». «А знаешь, что было главным препятствием для моего назначения?» — хохотнул барон. «То, что официально стало вроде бы главной причиной моего возвышения — спасение короля». Лешек с удовольствием допил последний оставшийся в рюмке глоток. «Королева очень на меня разозлилась, что Лекс не остался там, на поле. Хотя, конечно же, внешне и публично всем демонстрировала, что она мне очень благодарна. Но я-то видел и по ее глазам, что она просто в бешенстве. Сильная между нами любовь, с сарказмом добавил он». От денег, предложенных Монсом, барон Гервест отказался. Деньгами Олег его снабдил с большим запасом, а присваивать их себе наличные нужды он не собирался. Зачем? Если ему нужно будет, соправитель ему и так выдаст. Олег уже помог ему при строительстве замка Гервест, и не только деньгами. Узнав, что у Лешика были проблемы с закладкой фундамента под донжон, в тех местах при углублении в грунт начинался плывун, Герцог не погнушался, попросил свою сестру, которая в тех местах как раз достраивала дорогу, и Уля с удовольствием помогла своей магией. В отличие от Олега, с которым отношения олешика первое время были неоднозначными, с его сестрой у него с самого начала отношения выстроились вполне приятельскими. «Сегодня вечером я увижу тебя с полковничьим Шевроном и Аксельбантом?» спросил Монс, лично провожая своего приятеля и шефа к выходу. «Ни сегодня, ни завтра, ни вообще, пока Олег сюда не прибудет», — удивленно посмотрел на него Лешек. «Дружище, ты со своими торговыми делами, похоже, совсем потерялся. Полковника может присвоить только король, если он когда-нибудь придет в разум, в чем я сильно сомневаюсь, или соправитель, когда он прибудет, на что я надеюсь». Тем же путем, что и вошел, Лешек покинул здание магазина товаров из Форца. Особой необходимости в такой конспирации не было, но он лишний раз предпочитал не афишировать свои особые взаимоотношения с владельцем известного магазина. Он не стал ничего говорить своему старому подручному о том, что его назначение на командира формируемого столичного полка – это только половина дела, в настоящий момент – В полку насчитывалось всего полторы сотни человек из тех раненых в ходе подавления мятежа в Сарской провинции солдат и офицеров, которые не смогли выздороветь и встать в строй своих полков к моменту выдвижения армии Ревилла к Орежскому мосту. И сейчас Лешек ломал себе голову, где лучше всего искать пополнение». Впрочем, желающих служить в столичном полку наверняка хватает, вот только он сам не горит желанием набирать туда кого-то из столичных жителей. Подарки, заказанные им Монсу, должны были послужить не только благодарностью за помощь в назначении, но и добиться подписания некоторых нужных ему посланий командирам провинциальных гарнизонов, где Лешек и решил подыскать себе в полк офицеров и десятников». Конечно, он рассчитывал и на благодарность лично к нему со стороны тех, кого он вытащит из-за холостя в столицу. Возле ворот особняка, который они с женой купили сразу после венчания, его встретил Ной, старый раб Приллы. Ной вместе с ребой некрасивой крепостной девкой Присланный управляющим замком Ерон-Баронессе, еще когда-то жила при Глаторском королевском дворе, были единственными слугами в их небольшом скромном особняке. Показательно жить на широкую ногу Лешек не собирался, хотя, благодаря щедрости Олега, мог позволить себе вести жизнь богатого светского кутилы. Ему не нужно было, чтобы возникли лишние вопросы». Клемения прекрасно знала о бедности своей, теперь уже бывшей компаньонке приживалы, о том, что находящееся в лесной глуши владения Ерон не приносит Прилле практически никакого дохода, а его собственное оборонство только еще отстраивается и вместо того, чтобы приносить доходы, пока только требует вложений. Прилла, правда, иногда загоралась желанием съездить в свой замок, и повесить управляющего за воровство, но быстро остывала, понимая, что выжить с ее сервов чего-то большего вряд ли получится. Лешек часто сам перед собой бравировал своим цинизмом и расчетливостью. Вот и добравировался до того, что влюбился как мальчишка в не очень бы казалось красивую девушку. И так получилось, что его чувство оказалось взаимным. Теперь Прила имела два титула. Кроме владительной баронессы Ерон, она стала и баронессой Гервест. Никогда раньше не имевшая своего собственного дома, сначала она жила в замке с отцом, а потом проживала и при королевском дворе Глаттера, Прила теперь с восторгом создавала уют в их особняке. На предложение Лешека докупить еще прислуги, подумав, сказала, что пока справятся, Все равно они оба много времени проводят вне своего дома. Он в частых поездках, она во дворце. Лешек знал, что благодетелей ценят гораздо меньше, чем тех, кого сами отблагодетельствовали. Так уж люди устроены. Поэтому он не был удивлен теплому дружескому отношению к его жене со стороны Клемении. К его удивлению, и Прила оказалась сильно привязанной к королеве. Она не стала и не собиралась рвать их дружбу даже после своего замужества. Хозяйка только что прибыла, ответил раб на вопрос Лешка. Тоже про вас спрашивала. Но и представленный к приле самого ее детства, хоть и являлся по сути ее вещью, относился к своей хозяйке почти как к дочери, часто позволяя себе делать ей замечания и иногда высказывая ей недовольство. Лешек первое время хотел поставить зарвавшегося раба на место, но, заметив, что Прила сама испытывает к старому рабу теплые чувства, словно к своей няньке, оставил все как есть. Лешек к тому же, понял, как непросто жилось все эти годы его любимой жене. Племение ведь не нуждалось в ее обществе постоянно, а кроме принцессы, ставшей потом королевой, с Прилой практически никто нормально не общался. Над ней подшучивали, ее презирали и игнорировали. Она, правда, тоже не оставалась в долгу, но только Лешек понял, что за ее внешней дерзостью и насмешливостью скрывалась глубоко уязвленная и несчастная душа. До того, как встретила его, естественно». Они действительно оказались созданы друг для друга. Явно Семера так и задумали и подстроили их встречу. Явился и в очередной раз в таком странном одеянии с улыбкой баронесса обняла и поцеловала своего мужа. «Чего тут странного?» – прошептал он ей на ушко, жадно втягивая в себя запах ее волос. Опять мыло голову очередной новинкой из форца. Вот в чем они себе никогда не отказывали, так это в маленьких радостях, которые доставляли замечательные идеи их сюзерена. Посмотри внимательней, половина благородных в городе так одевается. Не владетельных благородных она провела рукой по его щеке, а у нас с тобой целых два владения. Но если твою дыру считать владением... «Ах ты, гад!» — шутливо замахнулась она на него своим кулачком — «Можно подумать, у тебя намного лучше». «Не намного, но есть куда развиваться», — перехватил он ее кулачок и поцеловал его. Прилла с первого дня своего замужества знала о их большом и по ее меркам так просто огромном финансовом состоянии. Но к необходимости это не выпячивать отнеслась с полным пониманием К тому же в их небольшом двухэтажном особнячке с уютным двориком они себе ни в чем не отказывали. Да и, как заметил Лешек, привыкший к постоянной нужде, его любимая жена была немного скуповата. «Вечером я вообще оденусь, как босяк», — проинформировал он ее. У него на вечер была назначена встреча с одним из его главных агентов в Фистале, главарем одной из речпортовских шаек. Кажется, я уже, начиная к этому привыкать, она прижалась к нему своим хрупким телом. «Пошли пообедаем?» «А есть другие варианты?» Другой вариант, предложенный ему молодой женой, Лешку понравился. «Что там нового во дворце?» — спросил он, поглаживая ее по бедру, когда они расслабленно сидели на диване после бурных ласк. «А что там может за день случиться?» «Ты же сам во дворце вчера был», — усмехнулась Прила, которая сегодня побывала во дворце. Сунувшееся было, видимо, с докладом о накрытом обеде служанка, увидев своих хозяев голышом, мигом выскочила. «Ну, мало ли что. Может, королю память вернулась, может, у Клемении был выкидыш». «Не говори так», — скинула его руку со своей ноги Прила. «Насчет Клемении не говори». «Все у нее будет хорошо, я уверена. А с королем, я тоже думаю, все будет хорошо. В том смысле, что память он никогда не обретет».